Каждый про себя мы оба отлично понимали, о ком идёт речь. И слава Богу, я из его собственных уст услышала, я окончательно убедилась теперь, что это неправда, то, что говорят насчёт его и Ольги. Любит ли он вас, говорите вы, продолжал граф, возвращаясь к прежней теме. Но боже мой, разве так трудно вам самой в этом убедиться? Знаете пословицу: сердце сердцу весть подаёт. Если сердце ваше подсказывает вам, что он любит, значит, любит, тут и слов не нужно. Я посмотрела на него долгим благодарным взглядом и молча протянула ему для пожатия свою руку. А чтобы сжечь корабли, продолжал он: "Вы лучше проверьте наперёд сами себя". Настолько ли серьезно сами-то вы любите, чтобы решиться на такой подвиг? И если да, и если при том вы верите в этого человека, в его честность, в его намерения, тогда сжигайте смело. Ведь счастья в жизни так немного, и оно так редко дается. К крайней досаде моей, наш разговор на этом был прерван Рара Санковским. пришедшим с колодой карт в руках, звать графа на партию в Яралаш. Проверить самое себя, настолько ли сама люблю его. О да, я его люблю. И после вчерашнего разговора это для меня выяснилось окончательно. Да, я люблю его. Но как это случилось? Насколько помню, я не знаю, С самого начала, по возвращении из-за границы, меня подзадорило то, что все говорят о нём, а между тем я его не знаю, и он живя уже почти 2 года в украинске, по-видимому, ни разу не поинтересовался мной. Ведь обратил же он внимание на Ольгу ещё тогда, на Мон-Симоншинском празднике. От чего ж не на меня? Ну, положим в то время, как новый ещё человек, он мог и не заметить меня, только что выпущенную гимназистку. Положим я вслед затем долго была в отсутствии. Ну а по возвращении неужели же я такая уже ничтожность, что и внимания его не заслуживаю? От чего же, Ольга? Да, вот этот вопрос о Ольге. Подозadorel меня ещё более. Что делать? Надо сознаться, что по отношению к ней у меня всегда было чувство некоторой зависти, хотя я и любил её от всей души. А когда шли до меня эти слухи, будто Каржоль ухаживает за ней, это нехорошее чувство получило во мне ещё более определённую, более осязательную форму. Господи, думалось мне, Да за что же это всё ей да ей, а от чего же не другим, не мне, например? Разве я хуже? И я старалась умолять этого каржоля в своих собственных глазах, относясь к нему несколько иронически и даже не без некоторой скрытой враждебности, совершенно, впрочем, беспричинный, если не считать за достаточную причину то самое побуждение, которая заставляет крыловскую лисицу находить высоко висящий виноград зелёным. Но всё это было так лишь до первой с ним встречи, до первого знакомства, когда он подарил меня особенным своим вниманием, и когда я убедилась, что это вовсе не такой пустой фат, каким я его почему-то себе представляла. Он мне понравился своей изящной простотой, своим умением быть всегда интересным в разговоре, своей непринуждённостью и вместе с тем этой сдержанностью, этим приличием высшей пробы, которая знает себе цену и даётся, как мне кажется, только рождением и с детства воспитанной привычкой к хорошему обществу. Не скрою, внимание его с первого же раза очень польстило ему самолюбию. И я из-за этого заключила, что стало быть, я, если не лучше, то по крайней мере не хуже других, не хуже Ольги. И если он ухаживает за ней, то по отношению ко мне это пошлое слово к нему неприменимо. И это мне нравилось.